Александр Раскин, как папа был маленьким. Как папа учился писать? Когда папа был маленьким, он очень быстро научился читать. Ему только говорили, вот это А, а это вот Б. И он выучил все буквы. Ему это было очень интересно, он стал читать книжки, смотреть картинки. Но совсем не хотел рисовать палочки. Маленький папа не хотел держать ручку с пером правильно. Неправильно он тоже не хотел ее держать. Он вообще хотел читать, а не писать, чтобы было интересно. А писать-то скучно. Но родители маленького папы сказали ему так. «Не будешь писать, не будешь и читать». И добавили «Пиши палочки». Целый день с утра до вечера в ушах маленького папы звенели эти слова. И каждый день он с отвращением писал палочки. Эти палочки были ужасные. Они были кривые, горбатые. Это были какие-то жуткие калеки. Маленькому папе и самому было противно смотреть на них. На палочки у него не получались. Но зато кляксы получались просто замечательные. Таких больших и красивых клякс никто еще не делал. С этим были согласны все. Если бы писать учились по кляксам, маленький папа писал бы лучше всех на свете. Ни одна палочка не стояла у него ровно. И на каждой странице сидели большие красивые кляксы. Маленького папу стыдили, ругали, наказывали, его заставляли переписывать урок два или три раза, но чем больше он писал, тем хуже были палочки и лучше клякс И он не понимал, зачем его мучают, ведь он же учил буквы, и писать он тоже хотел буквы, ему говорили, что без палочек букв не получится, но он этому не верил. И когда он пошел в школу, все удивились, как хорошо он читает и как плохо пишет. Хуже всех в классе. Прошло много лет. Маленький папа стал взрослым. Он до сих пор любит читать и не любит писать. Почерк у него такой плохой, некрасивый, что многие считают, что он просто шутит. И папе часто бывает стыдно и неловко. Недавно папу спросили в почте. «Вы что, малограмотный?» Папа обиделся. «Нет, почему же я малограмотный?» – сказал он. «Ну, а вот это у вас какая буква?» – спросили его. «Это буква «Ю», – тихо сказал папа. «Ю? Кто ж так пишет «Ю»?» «Я», – тихо сказал папа. И все засмеялись. Ах, как хочется теперь папе писать красиво, чисто, хорошим почерком, без клякс. Как хочется ему правильно держать ручку с пером. Как жалеет он, что плохо писал палочки. Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Сам виноват.